Глава 13. До центра Зеты добираемся уже далеко за полночь. Несмотря на усталость, накопившуюся в ходе суматошного дня, в вертолёте мне так и не удаётся нормально поспать. Поэтому, только ступив на твёрдую землю, сразу же плююсь в сторону здания, чтобы поскорее добраться до ставшей чуть ли не родной спальни, упасть на кровать и проспать минимум до завтрашнего вечера. И хотя утомлённый мозг подсказывает, что это невозможно, я всё равно тешу себя ложными надеждами. «Тори!» — окликает Хейс, как только мы оказываемся в полутёмном холле. «Прекрасно знаю, что он скажет. Поэтому и не думаю останавливаться. Говорю прямо на ходу. В пять пятьдесят семь. Я помню». «Нет». «Нет». От неожиданности застываю на месте и оборачиваюсь, с нескрываемым изумлением, глядя на куратора. Хейс стоит в двух шагах, и мне приходится задрать голову, чтобы посмотреть в его глаза. К моему удивлению, под ними пролегают тёмные круги, отчего карие радужки кажутся чёрными. Хейс всё-таки умеет уставать. Почему нет? уточняю не задумленно. Сегодня был трудный день. Сместим пробежку на час. Ещё некоторое время без слов вглядываюсь в его лицо, не в силах поверить, что он идёт на уступки. Никогда бы не подумала, что хоть когда-нибудь найдётся более-менее веская причина, по которой Хейс вот так запросто отступится от неизменной привычки следовать правилам. Ладно, он стал называть меня по имени, а не по фамилии, как тут принято. Но это же совсем другое или нет? Хорошо, соглашаюсь в конце концов. Тогда в 6:57 Хейс едва заметно склоняет голову вперёд в знак согласия. «Иди спать, а я ещё загляну к дежурному». «Ладно». Пару секунд смотрим друг другу в глаза, а когда Хейс приподнимает правую бровь, поджимаю губы, чтобы сдержать внезапную улыбку, которая была бы совсем не в тему в данных обстоятельствах. Отворачиваюсь и быстрым шагом направляюсь в сторону лестницы. Шагов Хейса не слышу, а это значит, что какое-то время он остаётся на месте. Оказавшись в своей комнате, первым делом достаю из недр рюкзака телефон и открываю нужное приложение. Все три чата оказываются не пусты. Сначала решаю просмотреть сообщение от Рони. Она рассказывает о великолепном концерте, который посетила вместе с Леонардом накануне вечером. Буквально каждая буква в её послании пропитана воодушевлением, от чего у меня болезненно щемит сердце. Силой прижимаю ладонь к груди, но сжение всё разрастается, и я без сил опускаюсь прямо на пол, рядом с кроватью. Упираюсь лбом в край матраса и тяжело дышу. Выходит, Данам не соврал, и Ронни действительно не было дома. Не удивлюсь, если поход на этот концерт организовал именно он, когда узнал, что я нагрян в город. Закрываю сообщение от Ронни и некоторое время просто сижу, пытаясь восстановить дыхание. волнение за сестру достигает своего пика, но данам накрыл меня слишком тяжёлым колпаком, из-под которого я не знаю, как выбраться. Привычная жизнь изменилась так сильно, что у меня даже времени нет на попытку придумать, как это обратить. Одна надежда на Альвареса, но тот отказался помогать мне один раз. И факт, что этого не случится снова, тем более сейчас, когда я снова далеко. Ощущая полнейшее бессилие, с трудом поднимаюсь на ноги и сбрасываю ботинки. Сообщения Даннома и главаря Мариона решаю пока проигнорировать. Мне нужна ясная голова. Под одеяло, забираюсь, не раздеваясь. В данную минуту меня не заботит ничего, кроме желания уснуть и проснуться в том дне, когда впервые встретила Шона Даннома и ещё не знала, как его зовут. Для меня он просто был потенциальным заказчиком. Им бы и осталось, потому что я наотрез отказалась бы шпионить за Брюстом. Жаль, что в реальности это невозможно. Просыпаюсь в кромешной темноте. Шарю по кровати до тех пор, пока не нащупываю телефон. Только сейчас вспоминаю, что забыла вчера поставить будильник. Но оказывается, что ещё слишком рано. 5.42. За три недели, проведённые у стражей, я привыкла просыпаться примерно в это время. Но сегодня не тот день, когда нужно встать из-за темно. Хотя какая разница? Уснуть снова всё равно не удастся. Покрутившись сбоку-набок, решаю принять душ. Душ. Пусть это глупо, ведь после пробежки всё равно нужно будет мыться, но мне просто необходимо смыть с себя всю тяжесть вчерашнего дня и груз мрачных размышлений. Под тёплыми струями провожу не меньше получаса, и это действительно помогает немного привести мысли в порядок. А последующая пробежка с Хейсом вообще вытесняет из головы всё, что не касается тренировок и предстоящей поездки к барьеру. По его словам, она должна состояться через три дня». Мы просто доедем до места, чтобы я имел хоть какое-то представление о том, что же на самом деле защищает нас от множественных атак метаморфов. Пару недель назад я спросила у Хейса: "А какой он барьер?" Он ненадолго задумался, вероятно, размышляя, как объяснить то, что довольно трудно описать, и сказал всего одно слово: "Невидимый". Как же тогда вы понимаете, что барьер это барьер, если его не видно? не отставала я. Хейс, как всегда, смирил меня бесстрастным взглядом, прежде чем ответить. Ты поймёшь, что это он, по излучаемой им энергии. Её ни с чем не спутаешь. Вот и весь разговор. Признаться честно, после него мне стало жутко любопытно, что же в барьере такого необычного, кроме того, что он спасает нас от метов. Страх перед этим местом будто притупился, а волнение улеглось. Что плохого случится, если я просто взгляну одним глазком? Мы ведь поедем туда не проверять уровень опасности, а просто так. Это часть обучения, по крайней мере, Хейс так сказал. Второй раз за утро, приняв душ и переодевшись, спускаюсь на первый этаж и заглядываю в прачечную, чтобы закинуть вещи в стиральную машину. Только после этого направляюсь на восхитительный аромат, доносящийся со стороны кухни. Это значит только одно. Завтрак сегодня готовила Стелла. Останавливаясь на пороге, окидываю взглядом стражей. К моему удивлению, сегодня они собрались в полном составе, а за время моего пребывания здесь такое случалось всего 3 раза, включая тот, когда роуч представлял меня своей команде. С моим появлением необычайно тихие стражи затихают ещё сильнее. Ловлю на себе сочувственные и даже насторожённые взгляды, будто они ожидают, что я провалюсь в истерику и выкину что-нибудь из ряда вон выходящее. Возможно, тот факт, что я не рыдаю и не впадаю в прострацию, кажется им странным, но я не собираюсь устраивать показательные спектакли. Каждый переживает это горе по-разному. Пусть думают, что у меня такой способ. Делая глубокий вдох и решительно переступая порог, Шеннон тут же срывается с места и бросается ко мне, а в следующую секунду я уже оказываюсь в самых крепких объятиях, которые мне когда-либо дарили. Артега обнимает сильно, но в то же время невероятно бережно и нежно поглаживает меня по спине. Растерянно замираю на месте. Она снова напоминает мне Ронни. При этой мысли на душе становится невероятно погано из-за того, что всё это ложь. Я обманываю и уже заранее предаю людей, которые относятся ко мне незаслуженно тепло. "Шеннон", шепчу я, пытаясь освободиться из её хватки. Я эгоистичная сука, которая никогда не жалеет никаких решений, если от них в итоге будет хорошо мне и Веронике. И мне не нравится, что я чувствую в компании этих людей. Никогда меня не мучила совесть, а тут. Как ты? шёпотом спрашивает Артега и слегка отстраняется. Всё в порядке, отвечаю на автомате и тут же ловлю недоверчивый взгляд Шеннон. Правда, я справлюсь. Спасибо за поддержку. Артега отступает и неуверенно кивает. Ладно, но если захочешь об этом поговорить, приходи в любое время. Выдавливаю слабую улыбку и сквозь непонятный ком в горле проталкиваю: "Спасибо". Не успеваю подойти к столу, как Тревор ставит передо мной тарелку с блинчиками. Ну, точно, работа Стеллы. Налить тебе выпить. Неожиданно интересуется Линкольн. Роуз бросает на него предупреждающий взгляд, и я едва сдерживаю улыбку, ощущая, как постепенно отступает напряжение. И тут же замираю, осознав, что чувствую себя как дома. Встряхиваю головой, чтобы избавиться от дурацкого наваждения. Мой дом там, где Ронни, а не среди людей, за которыми я шпионю. Время только половина девятого, отвечаю Линкольну и берусь за вилку и нож. Он хмурится. И что? А то, что я не буду пить в такой уран. Замечаю направленный на меня внимательный взгляд роуца, задумчивый маршала и тот самый изучающий Хейса. Поэтому поспешно добавляю. Да и вообще не буду. Я благодарна вам за заботу, правда, но ещё больше буду благодарна, если вы не будете смотреть на меня жалостливо и постоянно напоминать о произошедшем. Родных мне это не вернёт. Пожалуйста, ведите себя как обычно. «Договорились», — отвечает за всех Роудс, смотрит на каждого по очереди, пока не останавливается на мне. «Тори, зайди ко мне сегодня, после обеда. Нужно кое-что обсудить. Хейс, отложишь тренировку на полчаса?» Украдкой смотрю на наставника. Он ненавидит, когда что-то идёт не по плану, но лицо Хейса остаётся бесстрастным, когда он отвечает. «Без проблем». «Хорошо, зайду», — отвечаю сразу после. Мне уже известно, что скажет Роуц. Дан нам просветил. Но придётся сделать вид, что я впервые слышу о предложении вступить в ряды стражей после прохождения подготовки. Во сколько они приезжают? спрашивает Стелла, обращаясь к маршалу. Тот делает большой глоток кофе и мельком смотрит на часы. Кроу сказал ждать их к обеду, но я уверен, они как обычно приедут раньше. Кроу? Кто такой Кроу? И что ещё за они? Стелла тяжко вздыхает и окидывает всех задумчивым взглядом. «О, Брайан!» — зовёт она, словно неохотно. Линкольн, что-то тихо обсуждающий с Тревором, прерывается на полусловие и с нескрываемым подозрением смотрит на Стеллу. «Чего тебе, Миллер?» «Поможешь мне с обедом». «Не просьба. Констатация факта». «Едва не давлюсь кофе и стараюсь как можно незаметнее прокашляться». На Линкаля вообще смешно смотреть. Он так и замер с вытороченными глазами и приоткрытым ртом. Что ты сейчас сказала? Медленно моргая, с растерянностью спрашивает он чуть ли не минуту спустя. Стелла закатывает глаза, невозмутимо допивает кофе и только после этого отвечает. Не думаешь же ты, что я буду одна готовить на всю Араву? Мне нужна помощь, Брайан, и я у тебя её прошу. Линкольн хлопает ресницами, и я поспешно опускаю голову, чтобы не рассмеяться. «Ты просишь», — бездумно повторяет он, а потом и спрашивает, делая акцент на последнем слове. «Почему ты просишь меня?» Стелла вздыхает, так тяжело, словно приходится доносить до тупицы, что палец — это палец. «Хочу отравить Кроу и его людей», — язвительно бросает она. Демонстративно отворачивается от Линкольна и обращается ко мне. Тори. Отзываюсь мгновенно. Да. Зайди в лабораторию после завтрака. У нас с Артегой для тебя кое-что есть. Согласно киваю, про себя удивляюсь тому факту, что всем от меня что-то нужно. Хорошо. Стелла удовлетворённо кивает и направляется прочь из кухни. Вскоре Шенннн убегает следом за ней, чтобы по её словам, всё подготовить. Роудс, Маршалл и Тревор тоже уходят. «А кто приезжает?» Спрашиваю запоздало, когда на кухне остаёмся только мы с Хейсом и Линкольн, а также гора грязной посуды. «Охотники!» — как ни в чём не бывало бросает Линкольн. «Ого!» — только и могу сказать я. «Знаю, рано или поздно это бы случилось, ведь меня предупреждали, что сюда заезжают три разные группы охотников, но я не думала, что они прибудут так скоро». Что не так? спрашивает Хейс, видимо, заметив что-то на моём лице. Пожимаю плечами, потому как не знаю, что на это ответить. Да ничего, это ведь охотники. Никогда их не видела, понимающе уточняет Линкольн. Только издалека, признаюсь, от чего-то ощущая неловкость. Да они обычные, отмахивается Линкольн. Ничего особенного, как мы. С сомнением смотрю на него. «Вот уж кого не назовёшь таким приземлённым словом «обычные», так это стражи и охотников. Один их род деятельности чего стоит?» Увидев выражение моего лица, Линкольн смеётся. «Правда, Тори. Убедишься сама, когда увидишь». Поворачиваюсь к Хейсу и слегка приподнимаю брови, ожидая, что скажет он. Заметив пристальное внимание, куратор несколько секунд вглядывается куда-то в глубину моих глаз. «О, Брайан прав». Люди, живущие в городе, через чур романтизируют охотников, считая их героями. Но это далеко не так. Пообщаешься хотя бы с одним из них, поймёшь, о чём я. Он делает паузу, потом добавляет в посуровешем тоном. Но ты не будешь с ними общаться. Удивлённо вскидываю брови. Это ещё что за новости? Не то чтобы мне очень сильно хотелось броситься в общение с охотниками, особенно с учётом обстоятельств, из-за которых я тут оказалась. Но что, Хейс, запретит мне это делать? Странно, очень странно. И как это понимать? Уточняю я, особо не рассчитывая на ответ. А вместо Хейса отвечает Линкольн. Кроу и его группа не те люди, с которыми следует откровенничать. С недоверием смотрю на них по очереди и сухо сообщаю: Ничего подобного я делать не собиралась. И Роудс уже проинструктировал меня, так что можете не переживать. Пару секунд молчу, затем всё же не сдерживаюсь и с осуждением смотрю на куратора. Тебе ли не знать, сколько времени я провожу за тренировками? Мне порой некогда переброситься парой слов с Шеннон, про каких-то незнакомцев и говорить нечего. Никто не узнает, что я не одна из вас. Бросаю на стол скомканную салфетку, разворачиваюсь и стремительно покидаю кухню. Не желая больше разговаривать ни с одним из них, спустя несколько секунд даже сама себе не могу объяснить эту вспышку, но возвращаться всё равно не собираюсь. Направляюсь с племяком в лабораторию, чтобы поскорее разобраться с тем, что же такого приготовили для меня Стелла и Шенн. Ни одной мысли на этот счёт у меня нет, поэтому решаю не гадать. Толкаю тяжёлую створку и заглядываю в лабораторию. Сегодня здесь едва уловимо пахнет дымом, а ещё краской. Тревор обнаруживается за своим рабочим столом, заставленным разнокалиберными колбами. Он отрывается от того, чем только что занимался, и жестом указывает направо, где в дальнем конце помещения перед большим металлическим столом расположились Миллер и Артега. Девушки стоят ко мне спиной, поэтому разглядеть, что лежит на столе перед ними, никак невозможно. Вижу только, что это что-то большое и тёмное. Шагаю туда, и чем ближе подхожу, тем медленнее, переставляя ноги. «Что это тут у вас?» Стелла и Шеннон почти синхронно оборачиваются. Первая смотрит серьёзно, вторая нетерпеливо улыбается и отступает чуть в сторону, уступая мне дорогу. Замираю на месте, не дойдя до стола пары шагов. На полированной столешнице серо-стального цвета лежит тёмно-зелёный с чёрными вставками на рукавах и груди костюм стража. А над ним точно такой же раскраски шлем, гладкий прозрачный визор, которого сейчас поднят. Во рту внезапно становится сухо, а дух захватывает от представленного великолепия. Нравится? деловито уточняет Стелла. Перевожу на неё восторженный взгляд. Шутишь, что ли? Это это мне? Ага, он твой. Тебе правда нравится? уточняет Шеннон, восторженно сверкая глазами. Несколько раз киваю и снова смотрю на костюм, не в силах сдержать улыбку. Не верится, что он принадлежит мне. Вряд ли, конечно, это можно назвать подарком. Я вообще не помню, когда в последний раз мне что-то такое дарили. Если не считать ножа, который вручил мне Альварес, когда обучение было закончено. Это было пять лет назад. «Этот костюм совершенно новый», — сообщает Стелла, поднимает его и передаёт мне. Мы сделали его из инновационных материалов, поэтому он такой невесомый, но защищает, как самые настоящие доспехи. Пока я разглядываю своё новое приобретение, девушки по очереди рассказывают о том, каким именно образом костюм будет защищать моё тело, а в случае нападения малой группы метов даже сможет сделать меня невидимой для них. В лаборатории провожу почти час, слушая болтовню Стеллы и Шеннэн и восхищаясь их работой. Во время разговора и изучения костюма стража со всех сторон ловлю себя на мысли, что сейчас мне вообще не страшно отправляться к барьеру. Я уже с каким-то странным нетерпением жду эту поездку. Спохватившись, понимаю, что опаздываю на теорию. Шенна наобещает самостоятельно отнести мой костюм в раздевалку, а я спешу к Хейсу, про себя надеясь, что он не сильно разозлится за опоздание. Куратор обнаруживаю там же, где и всегда. К моему удивлению, Хейсу убрал со стола весь хлам и разложил там несколько карт местности. Прости, что опоздала. Прошу с ходу. Стелла и Шеннон сделали для меня костюм стража. Хейсу заканчивает с картами и смотрит из-под лобья, но недовольным при этом не выглядит, что несколько обескураживает. Никак не прокомментировав мои слова, он сразу же переходит к делу. Сегодня поговорим о барьере Он делает небольшую паузу, дожидается кивка знаменующего то, что я готова слушать, и продолжает. Выйти за пределы территории Нордена можно в любой точке барьера. Он настроен таким образом, чтобы не впускать сюда опасность, поэтому войти с той стороны можно всего в нескольких местах. Они отмечены на картах, и сегодня мы изучим их. Я расскажу про ориентиры, чтобы в случае чего ты могла добраться до входа и вернуться в Норден. Ошеломлённо смотрю на него, ведь он только что впервые за всё время признался, что стражи тоже покидают пределы Нордана. Но чтобы хоть как-то скрыть повышенный интерес к этой теме, заговариваю про другое. «Подожди, подожди! Попасть на территорию метов можно в любом месте?» Хей скивает и усаживается за стол. «Верно. Барьер настроен так, чтобы охотники не тратили время, отправляясь из-за предела Нордана». Хмурюсь, понимая, что разговор смещается не туда, куда бы мне хотелось, но все равно не теряю возможности собрать как можно больше информации. То есть, если они выйдут в месте, где нет обратного хода, то вернуться не смогут? Нет. Вернее, смогут, ведь они не являются носителями вируса. Барьер пропустит их без проблем, но делать это запрещено. Такое возвращение будет приравниваться к прорыву и на место непременно отправят отряд стражей. Паром мгновений обдумываю полученную информацию, затем спрашиваю: А в том месте, где находится разрешённый вход, они пройдут беспрепятственно? Именно, подтверждает Хейс. Свожу брови к переносице и бездумно потирая образовавшуюся складку. Выходит, в этих местах и меты могут спокойно попасть на территорию Нордана. Хейс отрицательно качает головой, продолжая неотрывно наблюдать за мной. Нет, Барьер особым образом настроен на носители вируса. Именно поэтому при проникновении на территории Нордана метаморфы тратят практически всю энергию, и стражи успевают добраться до прорыва и уничтожить угрозу. Что же касается проходов, возле них круглосуточно дежурят специально обученные стражи. Садись поближе. Следующие пару часов проводим над картами, на которых Хейс показывает мне то, о чём только что говорил, а потом объясняет, как найти проход, когда находишься по ту сторону границы. Он рассказывает всё это таким непринуждённым тоном, будто привык бывать по ту сторону чуть ли не 50 раз за год. В какой-то момент наступает пауза, которую я считаю удачной, чтобы спросить, почему комплектом к моему костюму идёт шлем. А ещё выяснить, с какой целью мы обсуждаем возможности и варианты выхода за пределы Нордона, ведь по идее, этим занимаются только охотники, но ничего не успеваю. Откуда-то из-за пределов спортивного зала доносится какой-то грохот, а сразу следом взрыв хохота. Хей со ловит мой удивлённый взгляд и поднимается. Закончим с этим завтра. Сейчас идём на стрельбище, после него обед, твой разговор с роучм, а потом тренировка. Безропотно киваю, уже привычный к распоряжениям подобного рода. Тоже встаю, разминаю затёкшую шею и шагаю прочь из каморки, на ходу размышляя о том, что же могло произойти, что кто-то из стражи так развеселился. Не сговариваясь, отправляемся в сторону кухни, чтобы, как обычно, взять по бутылке воды перед тем, как идти на стрельбище. Оттуда доносятся незнакомые голоса и смех, и только тут я вспоминаю, что должны были приехать охотники. Останавливаясь на пороге, рядом с которым беспорядочно кучи свалены потрёпанные рюкзаки, пока Хейс проходит внутрь, чтобы поздороваться с новоприбывшими, я быстро оглядываю незнакомцев. Их семеро, и все они мужчины на вид 25-35 лет. Ловлю на себе несколько любопытных взглядов, пока сама с тем же чувством оглядываю охотников. Они, правда, обычные. за исключением того, что все физически крепкие и неплохо сложённые, что и понятно с их-то родом деятельности. «У вас новенькая?» — спрашивает у Хейса парень лет тридцати. Он даже выше моего наставника и шире в плечах. На губах играет приветливая улыбка, отчего на правой щеке образуется ямочка. В мочке левого уха красуется небольшое колечко, а тёмные волосы подстрижены в короткий ёжик. «Да». невозмутимо отвечает Хейс. Тори, моя подопечная. Привет, здороваюсь я, чтобы не выглядеть букой. Привет, всё с той же улыбкой произносит парень и кивком головы указывает куда-то мне за спину. А у нас тоже новенький. Оглядываясь через плечо и застываю от охватившего тело шока, ни в силах не пошевелиться, не сделать вдох. В трёх шагах от меня стоит тот кого я никак не ожидала здесь увидеть. Дерек Мур.